Глава третья. Пришлось встать очень рано, чтобы успеть хоть что-то сделать из накопившихся дел и со спокойной совестью отправиться навстречу к Сискарю. Только вот меня никто не предупредил, что искать его нужно не в управе, а в доме, где он остановился. Дом принадлежал Богне, вдове, давно проживающей одной, так как дети её разъехались. Дом её был разделён на две половины, одна та, где жила Богна и её дети, когда всё же приезжали к ней, вторая, которую она сдавала. Разумеется, гости у неё бывали редко, но кто будет наведываться в такую глухомань? Так, в основном, случайные путники. Я постучала в окно, до которого еле дотянулась. Тихо, никто не вышел. Постучала в дверь, аналогично. Толкнула её и зашла. Сам же звал. Чисто, аккуратно, пусто. Впрочем, по Дуану с Шербаном, судя по всему, были неприхотливы. Им хватало и той скудной обстановки, что тут умелось. За слегка потрёпанным столом сидел сыскарь, Он обложился исписанными листами и внимательно в них вчитывался. Вид по Дуану имел замученный и задумчивый, а ещё несколько потрёпанный. Ну, конечно, никто даже не пытался отдохнуть. Зато его помощник, сидевший у окна, который выходил во двор и ковыряющий морозный узор, имел вид до неприличия бодрый. На его щеках горел здоровый юношеский румянец. «Добрый день!» — поздоровалась я. Падуану лишь кивнул и махнул рукой в сторону свободного стула. Шербан вздрогнул, и его ноготь с противным писком проскрежетал по стеклу. Сыскарь поморщился, бросил на подчиненного недовольный взгляд, но ничего не сказал. «Как спалось?» — поинтересовалась я. Помощник то ли икнул, то ли крякнул. Только вот не к нему же обращалась. «Замечательно!» — буркнул Падуану. «Я, если что, исключительно как консультант по врачебным вопросам интересуюсь», — произнесла я и покосилась на Шербана. Тот стремительно покраснел. «Прелесть». «Не подскажете, уважаемый, где у вас здесь кухня?» — спросила у того же Шербана. Он проводил меня до искомого помещения и попытался улизнуть, бросая на меня подозрительные взгляды. «Стоять!» Я почти рявкнула. «Шагом марш за водой!» Папеньки на замашке проснулись. Протянула пареньку ведро и чуть подтолкнула к двери. На кухне было скудно в плане утвари, не говоря уже о запасах, которых вообще не было. Впрочем, гости могли заказывать обеды у хозяйки. Только вот откуда тогда такой голод в глазах? Наконец Шербан принёс воды. Бедняга, видимо, притомился. Кудри прилипли ко лбу. Руку еле разжал, ставя на стул ведро. Да ещё и воду расплескал. Ничего, на чай оставшийся должно хватить. Я недоверчиво понюхала чайник. Вроде бы ничем посторонним не пах, но на всякий случай сполоснула, а после вскипятила воду. Шербан всё же улизнул с кухни. Оно и к лучшему. Я смогла перевести дух. Как-то резво я начала. «Что это?» Удивлённо уставился на чашку по дуану Я поставила её прямо на бумаге, чтобы наверняка заметил. Вместо ответа приподняла бровь и выжидательно посмотрела на соскаря. Тот усмехнулся, покачал головой и жадно вдохнул аромат чая. С тем самым сбором. Я на всякий случай его прихватила. Догадывалась же. Как и о том, что кое-кто будет вновь голодным. Поэтому из-за спины выдвинула тарелку на этот раз с булочками с изюмом. С такой благодарностью на меня давно не смотрели. Даже как-то неловко стало. Спасибо. С чувством произнёс Падуану и принялся, наконец, завтракать. От окна послышалось недовольное сопение. «На кухне ещё остался чай», как бы невзначай заметила я. «И пара булок». Шербан неспешно поднялся и медленно побрёл на кухню. Только вот в коридоре шаги его явно ускорились. «Вы наша спасительница», — произнёс Искарь. «Должны будете», — спокойно ответила я. Падуану подавился чаем. Я невозмутимо продолжила. «На всех не напасёшься?» «Кстати, почему вы не обратились к хозяйке? У неё, насколько я знаю, обеды должны входить в стоимость аренды». «Замотался», — развёл руками по дуану. Да ещё и утром повесил на окна и двери глушилки, чтобы никто не беспокоил. А насчёт хозяйки... Она к нам, как я понял, сама заходить боится. Так ей подумала, — хомыкнула я. «Ничего, я уже договорилась. Сказала Богни, что вы совсем не возражаете, если она будет оставлять обед в прихожей». «Вам останется лишь разогреть, если вдруг забудете». Я ожидала, нагоняя за излишнюю самонадеянность, но... Теперь уже сыскарь смотрел на меня почти влюблёнными глазами. Впрочем, не особо-то я и купилась. Хотя приятно, чего уж там. Шербан вернулся, как ни в чём не бывало. Прошёл к окну, совсем не глядя в нашу сторону, а потом резко развернулся и стремительно приблизился ко мне. Мягкий, чуть влажно поцелуй в руку. Я даже не успела отдёрнуть ладонь. «Спасибо!» — воскликнуло это чудо. Со стороны Падуану раздался смешок. Прочистила горло и сложила руки под грудью, чтобы больше никто не хватал. «Итак?» — произнесла я. Цискарь откинулся на спинку стула и ответил. «Пусть Иоаннит и введёт вас в курс дела». Паренёк тут же принял важный вид и достал из внутреннего кармана пиджака блокнот. Я чуть не застонала вслух. «А может, всё-таки лучше вы?» Тихонько обратилась я к Падуану. «Дайте ту шанс. Ты же справишься?» Он повернулся к опореньку. Тот покраснел, и мне стало жутко стыдно за своё поведение. И всё же он кивнул. А дальше принялся рассказывать. Как ни странно, интереснее, чем ранее. Оказывается, они приехали в соседнюю Дымбовицу, где ещё осенью пропал мужчина. Но следователю по особо важным делам из столицы это известно стало лишь сейчас. как и то, что в Сату, что было в трёх днях пути отсюда, так же пропал мужчина. Как и в Прахове, Эрнее, Тулче. Эти поселения от Брышева находились от одного до шести дней пути. Это если летом, конечно. Зимой время растягивалось на неопределённый срок. Родственники одного из пропавших наняли некроманта, и он смог найти место, где избавились от трупа. Вероятно, его сожгли. А поскольку времени прошло слишком много, даже пепла не осталось. Некромант смог лишь установить, что в том месте была смерть, и там же связь человека с этим миром пропала. А какой смерть была насильственной, естественной, понять, увы, не удалось. Впрочем, кто как не убийца будет избавляться от трупа? При проверке остальных случаев оказалось всё так же, по аналогии. Что-то я не совсем улавливала связь, поэтому перебила Шербана и повернулась к Падуану. «Разве мне не предстоит вас консультировать по медицинским вопросам? Причём здесь места, где были обнаружены трупы, некроманты...» «Понимаете, в чём дело, Мирелла? Вы не против, что я просто по имени?» Я кивнула. «Посмотрите, пожалуйста, на карту». Он протянул мне её. «Видите? Здесь отмечены места, где проживали пропавшие, которых так и не нашли, пока мы не обратились к некроманту». Я вгляделась в отметки. Если соединить их все, то получится корявенький такой круг с центром в паре километров от Брышева. Лешь в Брышеве нам повезло, успели обнаружить свежий труп», — произнёс искарь. А мужчине, чей труп был найден, не очень-то и повезло. «Ну да понятно, особо важные следователи слишком циничны в силу своей профессии». «А вот в этих точках никого не нашли?» — ляпнула я, показывая на места, которые так и просились быть вписанными. Тогда бы круг стал более ровным. «Ну точно, ведьма!» — выдохнул Шербан. Сескарь лукаво улыбнулся, но тут же посмурнел. «Буквально вчера вечером в окрестностях этого города нашли следы ещё одного пропавшего. Сулина, ещё одно поселение в копилку. Погодите, но вы так и не ответили на мой первоначальный вопрос. К тому же, какая связь между теми пропавшими и нынешним трупом? Сложно назвать такое расположение находок случайным, согласитесь». Падуану посмотрел на меня пытливо. «А значит, нужно копать в Брышеве. И нам необходим человек, который в этом поможет. Тот, кто неплохо знает посёлок, его жителей, но в то же время не слишком связан с этим местом. Чтобы мог здраво оценивать ситуацию, посмотреть со стороны. Да и ваши навыки точно лишними не будут». «Логично. Но, учитывая новые обстоятельства, как-то мне не по себе стало. К тому же им больше подошёл Бреду, например». «Бывший военный, вообще-то». «Продолжай», — махнулся Скарь подчиненному. Шербан продолжил рассказывать. «Соединить воедино эти находки помогли следующие схожести. Первое. Места, где были найдены последние следы пропавших. «Вы что-нибудь знаете о лысам Яре?» — поинтересовался у меня Шербан, бросая взгляды на своего начальника. Я проглотила колкость и спокойно ответила. «Только то, что никто по собственной воле туда не сунется. Тот же ваш бойко». Его захлестнул азарт охоты. «Если бы не это, вам бы не повезло так». А вот эту фразу я всё же произнесла язвительно. «Знаете, там такое ощущение странное возникает, будто кто-то смотрит на тебя. Злым, даже ненавидящим взглядом. Не понимаю истоков этого непонятного чувства, но как-то летом я оказалась в том месте, хотя меня и предупреждали держаться подальше. Там действительно жутко. Вроде бы и солнце тогда светило, птички щебетали». А вот отделаться от ощущения, словно вот-вот произойдёт что-то страшное, не получалось, хотя не могу назвать себя внушаемым человеком, если вы думаете, что я просто слишком прониклась рассказами местных». «Мы вам верим», — проникновенно произнёс Падуан, бросив предостерегающий взгляд помощнику. Тот хотел то ли что-то спросить, то ли добавить к моей избивчивой речи. «Понимаете, Мирелла, есть такие места, которые хранят эманации событий, что там случились ранее». Если что-то радостное, хорошее, то люди к тем местам тянутся. Им там спокойно, либо же просто комфортно находиться, как, например, в императорском саду столицы. Говорят же, что там когда-то снизошло божественное благословление на пращера нынешнего правителя. А вот места, где когда-то свершилось нечто страшное, ужасное, там никто не хочет появляться, все остерегаются такого места. «Вы хотите сказать, что и остальные находки были именно в таких местах?» — удивилась я. «Мы тут покопались в архивах», — произнёс Шербан, переворачивая листы в своём блокноте. «В общем, вероятнее всего, в вашим лысом Яру некогда совершали жертвоприношения когда ещё идолопоклонники здесь проживали». «Кошмар какой!» — покачала я головой, прижимая руки к груди. «Да, и вы правы», — заметил паренёк. «Ранее следы находили в похожих местах. Первые пару раз думали, что совпадение...» В остальных случаях искали уже именно в таких местах целенаправленно. «А что ещё схожее?» — нетерпеливо спросила я. Меня охватил странный азарт. Падуану кивнул Шербану, а тот вновь принялся листать блокнот. Я спрятала улыбку. Второй схожестью оказалось то, что все пропавшие мужчины были средних лет и довольно крупного телосложения. Третье — все они пропали после того, как вечером наведывались в трактиры. то есть каждый из них вечерком решил выпить, отправился в трактир и пропал, недоумевала я. Ответил Сыскарь, видимо, Шербану было слишком далеко искать в блокноте, а может, этого он не записал. Они пропадали не по дороге в трактир, а на обратном пути. То есть приходили, сидели либо сами, либо с развеселой компанией, выпивали, либо просто ужинали, а после расплачивались, прощались и уходили. И больше их никто не видел. Разумеется, их искали и не находили. «Конечно, искали в том числе и в так называемых нечистых местах, как ваш Лусый Яр. Но, понятное дело, обнаружить ничего не могли». Следующей схожестью оказалось то, что ни одного из обнаруженных не смог поднять некромант. Ни одна душа не откликнулась. И дело даже не в том, что сожгли трупы. Есть способы обойти и это. «У всех вырезали сердца?» Я подалась чуть вперёд, жадно ожидая ответ. «А вот это уже любопытно до невозможности». «Откуда вы знаете?» ошарашенно спросил шербан я укоризненно на него посмотрела кому как ни будущему медику о подобном знать падуан отмахнулся от помощника и ответил мне проверить в предыдущих случаях к сожалению возможности не представилось усмехнулся он но заключение некроманта указывает именно на это а вчерашняя наша находка подтверждает внезапно у меня пересохло во рту вы уже осмотрели труп не в полевых условиях Получилось как-то тихо, почти шёпотом. Не удержался, хмыкнул по Дуану. Я собиралась спросить о результатах, но следователь меня опередил. Теперь уже посмотрим вместе. Он повернулся к помощнику. Иа нет, то с нами. Варенёк резко побледнел и затравленно кивнул. Я по бледности, наверное, мало чем отличалась от него. Говорить под занавесом, нет? У меня была уверенность, что труп осматривать будет промп, а я максимум просто рядом постою. Почему же следователь не обратился к метру Ради такого ромб мог бы и из-за поя ненадолго выйти. На худой конец из дымбовицы вызвать медика. Падуан обернулся, окинул взглядом две застывшие фигуры. «От вас я, конечно, не ожидал», — следователь обратился ко мне. «В чём дело?» Я нервно облизнула губы. «Вы всё-таки знали погибшего?» Покачала головой. «Ах, вот он что подумал». Мысленно прошептала молитву заступницы. вдруг всё обойдётся. если что нюхательная соль у моей походной сумки имелась труп лежал на столе в сарае и хозяйка разрешила удивилась я шербан прикрыл нос и рот платком поэтому ответ его прозвучал глухо господину следователю попробуйте поперечить по достался уничижающий взгляд даже показалось что вот-вот прилетит под затыльник но подуану просто отвернулся от него нервно передернув плечами Хотя Шербан зря платок взял. Благодаря амулету труп законсервировался, поэтому не разлагался и не источал неприятных запахов. «Можете приступать», — приглашающе махнул рукой следователь. Он поставил на стол саквояж с инструментами. Своих-то у меня не было, точнее, из тех, что у меня имелись. В данном случае ничего бы не подошло, кроме пинцета, наверное. А саквояж, как мне показалось, всё же принадлежал Промбу. Вот ещё одна странность. Вдаваться в подробности, впрочем, было некогда. Я попробовала приступить к тщательному осмотру. Вдруг всё-таки моя природная защита одолела ментальный блок. Когда мне ещё представится такая замечательная возможность проверить? Дрожащими руками взялась за расширитель. Ничего не получилось, но лишь потому, что не хватило сил. Пришлось прийти на помощь Падуану. Бледный Шербан держался в стороне, но совсем не уходил. Припадка не случилась. В какой-то момент я даже ущипнула себя за руку, скрыла неуместную улыбку и продолжила заниматься тем, почему, как оказалось, соскучилась неимоверно. Видел бы меня сейчас мэтр Матей, заведующий отделением, где я практиковалась и собиралась после уже заниматься квалификационной работой для получения звания мэтра. сердце у трупа действительно не оказалось. Но вот что интересно, вырезано оно было аккуратно, никакие соседние ткани и органы задеты не были. А ведь чтобы разрезать так точно и ловко грудину, нужно быть профессионалом, не говоря уже об изъятии крови. Уже отправили запрос на подозрительных медиков. Пыхтя поинтересовалась я у соскаря. Отправил. И попробую узнать о мясниках, не лишённых искры, пусть и не яркой. Вряд ли кровь вытянул бы человек без искры. Я хмыкнула «Думаете, человек с ней может заделаться мясником?» «Всякое в жизни случается», — вдруг подал голос Шербан. это верно». Кивнула я и продолжила. Хотя использование особых амулетов и приспособлений никто не исключал. «Ну что?» — спросил Падуану. Мы расположились в гостиной. В этой комнате мебели было чуть больше, чем в кабинете, где сидели ранее. И выглядела она чуть презентабельнее. Обивка кресла и дивана даже не слишком протертой оказалась. Мужчины уступили мне кресло Сами же они устроились на диване. И, о чудо, они даже мне чаю приготовили». А пока я была занята, Богна принесла обед. Есть мне не хотелось, но погреться чаем было просто необходимо. «Ничего нового», — хмыкнула я. «Значительно упростила бы задачу наличие сердца. И дело даже не в некроманте. Тогда бы я точно могла бы сказать, мужчина умер от инфаркта. А пока могу лишь полагаться на косвенные признаки. Состояние сосудов на шее, цвет кожных покровов, состояние лёгких». «Можно, конечно, ещё исследовать мозг, но, думаю, там тоже всё вписывается в картину». Я говорила так спокойно, как ни в чём не бывало, словно не у меня отражали колени, когда я взяла в руки инструменты, словно не мои пальцы не могли сжать эти инструменты достаточно крепко, словно прошлых припадков и не было. Был лишь страшный сон, а я, наконец, проснулась. По выглядел несколько растерянным. «Не складывается с убийством, так?» Я невесело улыбнулась. «Не складывается», — согласился Соскарь. «Да и некроман вчера сказал, что насильственной смерти на нём не чувствует Но, может быть, это лишь единичный случай, а остальные жертвы были убиты? Мало ли вдруг этот человек умер, испугавшись убийцу, а для остальных смерть оказалась насильственной». «Жаль, что остальных исследовать не получится». Шербан громко сглотнул. когда к его дёрнулся, а сам паренёк поспешил отвернуться от меня. «Да», — кивнул скарь — «жаль». Причём мне показалось, что ему жаль, что трупов в хорошем состоянии больше нет, и было бы неплохо, чтобы появились. Хотя, может, это всего лишь мои бредни. «Погодите, я же так и не узнала у вас имени убитого!» — воскрикнула я. «Как же можно было это пропустить?» Падуан хмыкнул и кивнул Шербану. Тот извлёк блокнот, а я булькнула чаем, чуть не подавившись. «Ливи у Камара!» Собственно, толку от того, что спросила. Имя ни о чём не сказала. Я действительно ничего о нём не знала. «Госпожа Мирелла, вы так уверены, что имел место инфаркт?» вдруг произнёс Шербан. «А что? комара не могли убить прямым ударом в сердце? Грудина-то у него пробита. А может быть, он умер от кровотечения, но в каком-то другом месте. А в еру его оставили, чтобы спрятать. Вдруг некромант всё-таки ошибся?» Мы с подуану переглянулись. «Где он только это достал это чудо?» Уж кто-кто, а парни точно должны разбираться во всяких штуках, связанных с боями. Хотя я слишком предвзята. Папенькино на наследие. Ионид. Можно же просто по имени? Он тот же закивал. Так вот, Ионид, как нужно ударить человека ножом, клинком, каким-либо другим оружием, чтобы достать до сердца? Он сжал руку в кулак, словно там был нож. Сделал пару коротких взмахов. Покосился на свой живот. Потом повернулся к подувану. Тот на всякий случай чуть отодвинулся, хоть и не скрывал улыбки. Не подумал, растерялся паренёк. Ну ведь разрезом могли замаскировать тот самый смертельный удар. Не сходится, я покачала головой. Во-первых, нужно обладать огромной силой, чтобы пробить грудную кость, очень-очень большой. А удар между рёбер несколько иначе выглядит. К тому же, в таких случаях вообще проще всего бить со спины, и жертва не заметит и проще угол удара выстроить. Ну и вообще, Во-вторых, все остальные внутренние органы не пострадали. Ну, а ткани только там, где был разрез. Хотя разрез слишком аккуратный. Точнее, не разрез, а распил. Вновь поправилась я. Шербан подергал воротник рубашки, а потом, не обращая внимания на меня, как на присутствующую здесь даму, расстегнул верхнюю пуговицу. «Подведем промежуточные итоги?» С любопытством переводя взгляд с меня на Шербана, спросил Падуану. Он дождался наших робких кивков и начал. «Начнём по порядку. Причина смерти. Тут пока только предположение Я материал уже отправила в лабораторию в столицу. Да и по тем признакам, что первоначально были собраны и вами, он кивнул в мою сторону, и мной, мэтр Матей, ещё один взгляд на меня, тоже пришёл к кое-каким выводам. Сыскарь зачем-то взял паузу, а я чуть губу не прокусила от напряжения. Пока он склоняется к вашей версии, Мирелла. Я шумно выдохнула. «Сегодня отправлю ему ещё одну цеду, но думаю, на мнение моё травлят ли это повлияет. Я склоняюсь к той же версии». «Но тогда всплывает слишком много странностей». «Сейчас поясню». взмахнул рукой Падуана, останавливая невысказанный вопрос помощника. «Первое. Он мог умереть в другом месте, а в Яру его действительно оставили, чтобы спрятать. Шанс, что кто-то нашёл бы труп раньше времени, был уничтожен. Тем более, его наверняка также собирались сжечь, а охотник с собакой помешали». Тогда всё, в общем-то, складывается логично. Например, то, что крови совсем нет на снегу. Вот только зачем вообще выкачивать кровь и вырезать сердце? «Некромант?» — спросил Шербан. Вопрос прозвучал тихо, будто паренёк и не заметил, что размышляет вслух. Не стоит исключать и этой версии. Причастный к смерти не хотел, чтобы труп можно было потом поднять. Но если комара действительно умер от инфаркта, то смысл опасаться, поднимут труп или нет? Неувязочка. «Значит, что-то действительно произошло?» «Госпожа Элейнс, а Камара не мог умереть от потери крови», вновь перебил начальника Шербан. «Я бы озвучила эту версию, если бы могла. А потом вспомнила, что когда в Яру я разглядывала труп, Шербан сам был в полумёртвом состоянии. Пришлось пояснить. Почки, мышцы, другие органы и ткани не выглядят так, будто при жизни им не недоставало крови. А вот лёгкие – да. Но это вписывается в версию с инфарктом». «Вы что, прямо до почек добрались?» Паренёк вновь принялся трепать воротник рубашки. Предпочла даже не отвечать. Приподняла бровь, выразительно посмотрела на помощника и повернулась к Падуану. «Получается», — продолжал Сыскарь, «Камара умер, и только после этого из него выкачали кровь. Причём всю, а затем ещё и лишили сердца. Зачем? Кровь могли выкачать, чтобы не оставить следов. «Ну а сердце, чтобы некромату нечем было поживиться», — ответила я. Но это слишком сложно. «Даже чересчур. Тогда нужно выяснить, для чего ещё можно подобное совершить». Задумчиво протянул Падуану. Затем он спохватился и повернулся к своему помощнику. «Чего сидишь? Записывай давай». Шербан кивнул, достал свой блокнот и принялся усердно списывать чистые страницы. «Да ещё с такой скоростью». «Так вот, зачем вы его при себе держите?» вырвалась у меня. Паренёк бросил на меня недовольный взгляд из-под лобья, но писать не прекратил. «У Иоаннита есть замечательная способность. Он запоминает всё услышанное настолько досконально, что потом может воспроизвести с точностью до слова. Жаль, только действия его памяти хватает на пару часов. Поэтому и приходится конспектировать», — пояснился Скарь. «Очень даже полезная способность». Шербен вдруг отвлёкся от своего блокнота и обратился к начальнику. Если вдруг Камара умер от инфаркта, то, получается, убийцы и нет? Есть просто странный субъект, вырезающий сердца и вытягивающий кровь? Про кровь мы знаем только в одном случае, в остальных, увы, можем лишь предполагать. Ведь слишком много совпадений во всех этих случаях. А если предположить, я решила озвучить свои мысли, что этот субъект каким-то образом находит свежие трупы, шёл путник, прихватило сердце, а любитель чужих сердец тут как тут. И именно поэтому он выискивал только тех, кто выходил из трактиров?» Скептически заметил Сыскарь. «Наверняка же есть надобья, которые могут вызвать инфаркт», пробормотал Шербан, смотря при этом на меня. Я осторожно кивнула. «Есть, а также есть те, у которых это побочный эффект. Или же, если не рассчитать дозировку, но только если у пациента уже были проблемы с сердцем». «Значит, однозначно нужно искать медика», заключил Падуану. Шербан всё ещё не сводил с меня задумчивого взгляда.